Быть или не быть Вот в чем вопрос Что глубже Сносить безропотно удары стрел Безжалостной судьбы Или стать лицом Пред морем бедствий И окончить их борьбою Умереть, уснуть, не больше. И знать, что с этим сном исчезнут все. Волнение сердца, тысячи страданий, Наследие праха. О, такой конец желанный. Умереть, уснуть. Уснуть? А сновидение? Вот она, преграда. Какие грезы скрыты в смертном сне, Когда освободимся мы от плоти. Вот почему так долговечно горе, иначе кто переносил насмешки, и кровожадность века гнет тиранов. Высокомерие гордецов, тоску отвергнутой любви, судей бесстыдства, законов медленность, презренье тли, к заслуге скромной, ежели один удар кинжала успокоить может. Кто, поблеваясь потом и стеная, бродил под бременем земных невзгод, когда пне страх чего-то после смерти, перед таинственной страной, откуда не возвращался, ни единый путник, Вот от чего слабеет наша воля и заставляет нас скорее терпеть зло жизни, чем бежать к бессвязным бедам. Так всех нас трусостью обемлет совесть, так вянет в нас решимость и румянец, сменяясь бледным цветом размышления и замыслов великих начертания, через то не облекаются в деяние. Прелестная Офелия, о Нимфа, меня в своих молитвах не забудь.